Крейсер «Сокол-3», как и все военные межзвёздные суда, имел крошечные жилые помещения и огромные грузовые отсеки. Служебные и жилые помещения состояли из трёх основных блоков. Отсек гибернации, он же жилой, так как капсулы многофункциональны. Медотсек, совмещенный с научным, и рубка. Санузел и пищеблок вообще сложно было назвать помещениями. Это все, что я успела увидеть. Знакомство с экипажем было кратким и сумбурным. Члены экипажа: капитан, старпом, тот самый грубиян, штурман, три борт-инженера, оператор оружия направленного действия, научный сотрудник, единственная женщина в этой команде, и бортовой врач, то есть я. Все, кроме меня, дополнительно имели военный чин и специализацию. Мария, немолодая женщина с очень короткими волосами, смотрела на меня сочувственно. «Раздевайся», — сказала она. Неловкими движениями я начала стягивать форменный комбинезон медработника станции. Сначала меня шокировала эта бесцеремонность, пренебрежение личным пространством, такое спокойное отношение к чужой наготе. Вроде я понимала, что при такой тесноте и частых прыжках все это обыденно для экипажа, рутинная медицинская процедура. Но не для меня. Часть команды была уже упакована, как выражаются астронавты. По-простому говоря, лежала в капсулах. Гибернационные капсулы располагались в два ряда в отсеке цилиндрической формы, по шесть с каждой стороны. Мария готовила препараты, одновременно задавая команды на дисплее капсулы. «Вы что, выполняете функции медика?» — спросила я. «Да, все здесь в той или иной степени взаимозаменяемы». «Я часто задока», — ответила она, не отрываясь от занятия. Я вопросительно смотрела на неё. «Мой профиль — биомеханика», — добавила Мария. да театр абсурда. Ну а я-то тут зачем?» «Спасибо тупым предписаниям», — раздраженно думала я, а мысленно уже рвала на себе волосы от злости. «Но надо же было попасть в такую ситуацию!» Я вздохнула. «Вы научитесь. Все процедуры стандартны». Женщина улыбнулась доброжелательно. «Сейчас я сама. А в следующий раз вы. С препаратами знакомы?» «О, да. Вот от последней этой гадости я и лечу своих пациентов», — подумала я. «А вслух сказала? Да». Я осталась в хлопковом топе и трусиках. Мария потянулась ко мне, ощупала густые волосы. «Сможете зафиксировать так, чтобы они не двигались, не попали в рот или в нос?» «Попробую». Понятно, почему у всей команды почти лысые черепа. Я распустила волосы и начала плести тугую косу. «Колосок» — возникло в голове название. Вспомнилась мама, как заплетала она мои локоны. В душе царапнула мысль о доме. Я отвернулась, делая вид, что вожусь с волосами. «Готово», — я помотала головой. Косичка крепко держалась. Мария посмотрела внимательно. «Места для датчиков сейчас побрею, но потом, в следующий раз, придется остричь совсем. Я кивнула. Видимо, сейчас ей некогда было возиться или неохота. «Оу!» Мария поднесла шприц к моему плечу. «Как раз в том месте, где хватал меня старпом, наливался синяк». «Вы что, сопротивлялись?» — неловко спросила женщина. «Нет». «Простите, вообще-то Алексей Петрович...» Мария замялась. «Что, Алексей Петрович, хороший мужик? Или что она хотела сказать?» «Уверена, он не специально. Мы все немного на нервах», — продолжила женщина. Я ничего не ответила. Плечо кольнуло. Я развернулась, подставив бедро для следующей инъекции. Мария без особых стараний быстро выстригла на моих висках и затылке небольшие участки. Остриженные волосы моментально втягивались мини-пылесосом. Момент, когда нужно будет ложиться в капсулу, приближался. Честно говоря, прыжки меня всегда пугали. Для меня страшны не только последствия, но и сам процесс. Жутко, тем более, когда знаешь, сколько всего может пойти не так. У военных считается, что со временем человек привыкает, и организм адаптируется к негативным последствиям. На самом деле, не все так просто. В каждом конкретном случае все индивидуально. Порой, чем меньше прыжков, тем лучше. В целом, порядок действий я знаю, поэтому забралась в капсулу, начала устраиваться. Хорошо еще, что капсулы нового поколения без наполнения жидкостью и инвазивных масок. По сути, сейчас весь гибернационный блок становится одной большой капсулой, защищающей тела во время прыжка. У меня ничего не получалось, то ли от нервов, то ли от препаратов. Мария, готовившая оставшиеся капсулы, отвлеклась, посмотрела на меня. «Сколько у вас было прыжков?» — спросила она. Я показала два пальца. «Понятно», — сказала женщина. Она подошла, стала помогать. Из рубки послышались голоса. «Вроде двое. Последние, неупакованные. Похоже, капитан и кто-то еще. Мария ловко справилась с датчиками. Проверила все, закрыла крышку. Я смотрелась сквозь мутную толщу стекла на такую же капсулу с мужским силуэтом напротив. Хотя нет, это, конечно, не стекло. Из памяти выпало название такого материала, но ну и бог с ним. Тихо и мерно шелестел насос. Нервная дрожь прекратилась. Я почувствовала, как расслабляется тело. Наступило сладкое опьянение. Так действуют препараты. «Члены экипажа упакованы», — не к месту подумала я. «Или нет?» «Упокоены». «Упакованы, упокоены». Эта игра слов показалась мне остроумной. Я улыбнулась. «Не смешно», — прошептала я самой себе, засыпая.